Глава 1 Аэропорт. «Сколько бы ни прошло времени, если человек запал в твою душу, ты всегда будешь его ждать». Джаред Лето. Бен Ховард, Time is Dancing. Майкл Киванука, Cold Little Heart. Под моими ногами черный резиновый пол шлюза, соединяющего трансокеанический авиалайнер современным аэропортом Ванкувера. Сквозь стыки конструкции прорывается прохладный воздух, и мне даже кажется, я могу уловить в нем запах хвои, морскую соль, свежесть заснеженных горных вершин, окружающих мегаполис. В незнакомом аэропорту сразу теряюсь, но пока меня несет поток людей, ставших за долгие часы перелета уже не чужими, я говорю себе, что все идет по плану. Я не потеряюсь, не забреду не туда и уж точно не улечу в неизвестном направлении. Лабиринты коридоров, досмотр документов и каменные лица офицеров вынимают из пыльных закромов памяти кадры фильма «Терминал». Резиновое воображение тут же дорисовывает картины моей жизни в этом бесконечном здании, и я улыбаюсь собственной глупости. В огромном стеклянном зале, открывающем панораму на взлетное поле и темные воды залива, меня останавливает внезапный шок от увиденного. Лилово-розовое предзакатное небо, бесконечная водная гладь. Невероятное, потрясающее, сказочно красивое зрелище. Я не впервые в этом городе, когда-то много лет назад. Мне даже довелось в нем жить, но память не сохранила ни лиц, ни городских красот. Это место прочно ассоциируется с ненавистью. Такой жгучей, что иногда мне самой становится страшно от ее силы и упорства. «Дамиан. Сын нового мужа моей матери. Мой ровесник. Оторвыш. Почти всю жизнь росший без матери, агрессивный психопат и полный придурок. Те дни, что я провела в его доме, ибо это был именно его дом, стали моим кошмаром наяву, забыть которое я не смогу до самой старости». Канадский офицер внимательно рассматривает мое лицо, и я считаю своим долгом скривить физиономию в припадочной улыбке. Темнокожий серьезный блюститель иммиграционного порядка поднимает брови и обреченно вздыхает. На фото у меня волосы зеленого цвета, а в реальности – каштановые. А что делать? Разве я виновата, что паспортным процедурам пришлось попасть на эпоху экспериментов? Я и оранжевой была, и синий, и розовой. Сейчас я, как все... И это да не то чтобы обществу, а скорее матери, которую я не уважаю, местами презираю, но все равно бесконечно люблю. Мой паспорт получает грубый штамп и невнятную фразу «Добро пожаловать в Канаду!». У багажной карусели приходится долго ждать свой чемодан, а я уже начинаю беспокоиться, как вдруг слышу диалог бывших попутчиков. «О, да мы прибыли на 40 минут раньше! Серьезно?» «Ну, конечно! Смотри, по расписанию в девятнадцать тридцать, а сейчас только восемнадцать пятьдесят. Может быть, время неверное?» «Я ищу глазами часы с местным временем. Действительно, восемнадцать пятьдесят». «Вот черт, еще и ждать придется. Мать должна забрать меня из аэропорта в восемь вечера, и главное, о чем я прошу проведения в данную минуту, чтобы она не прихватила своего муженька». Дэвид на самом деле, наверное, даже неплох. Не могу сказать, что у меня есть основания и поводы за что-либо на него обижаться. Ненавидеть, злиться и так далее. Просто парню не повезло. Он не мог мне понравиться даже в теории, потому что слишком быстро явился на замену моему отцу. Отца я любила. Отец был частью меня, моей жизни, моего мировоззрения, моей силы, моей воли, моей мудрости. Он был половиной моего мира. 40 минут кайфа. Внезапная мысль. И план уже готов. Журнал со знаменитостями, уютный столик у окна с видом на все еще тонущий в лиловом зареве залив и самый большой стакан латте и Старбакс. Сиропом. Можно даже кленовым. Обложки журналов вызывают во мне дебаты. Новый парень Дженнифер Энистон или подробности жизни королевской четы? Может, оба? Нет. Мир страдает от перепотребления, нужно ограничивать свои желания. Внезапный легкий толчок в плечо заставляет меня резко взглянуть на стоящего рядом. Это парень, темноволосый, сосредоточенный. В его руках журнал с красным сверкающим авто на фоне петляющего горного серпантина. Боже, как предсказуемо, думаю. Он раскрывает журнал на странице с оглавлением и, нахмурившись, ищет нужную ему рубрику. Губы. Его губы — это всё, что я вижу. Они красивы? Нет, не так. Они невыносимо притягательны. Даже в профиль. Изгиб бледно-малиновых линий влечёт своим мужественностью и нежностью одновременно. Мой взгляд словно намертво приклеен к ним суперклеем, и только мозг успевает дать голове команду отвернуться и не разглядывать так явно незнакомца. Как вдруг он поворачивается в мою сторону и наши глаза встречаются. На мгновение мы прикованы друг к другу этим непредвиденным столкновением, оба в состоянии более похожем на легкий шок, нежели на неловкость или разумное желание сблизиться. Я отворачиваюсь первой, и уже за столиком кафе внезапно осознаю, что так и не купила журнал. Забыла. Словно провалилась, выпала из реальности, позабыв все, что имело значение до этого. Я возвращаюсь к киоску, хватаю первый попавшийся журнал, и на его обложке оказывается Дженнифер, что в целом неплохо, но ловлю себя на том, что шарю взглядом по залу в поисках незнакомца. Какого цвета были его глаза? Не помню. Как выглядело его лицо? Во что он был одет? Не помню. Только губы и взгляд. Умный, глубокий и... дерзкий. Очень скоро я переключаюсь на соблазны в витрине кафе. Брауни или тирамису? Тирамису или брауни? Или то и другое? Я давно изобрела способ отказывать себе в излишествах. Если долго сомневаться с выбором, быстро перегораешь, и покупка или желание ее совершить уже не кажутся такими уж значительными. Вздыхаю и возвращаюсь за свой столик. Плюхаюсь на стул, тоскливо разглядывая кафе. И вдруг вижу его. Тот самый он сидит, свободно откинувшись на мягкой спинке диванчика за соседним столиком прямо напротив меня. И читает журнал. Перед ним бутылка с водой, высокий стакан с фирменной маркировкой «Старбакс» и четверть лимона на черном блюдечке. Оторвавшись от увлекательного разглядывания автокласса «Люкс», незнакомец с сексуальными губами, плотно сжатыми в данный момент, переливает воду из бутылки в стакан и выжимает в нее сок лимона. А я не могу оторвать глаз от каждого его действия, шевеления. Даже манера держать голову, чуть склоненной набок и бросать короткие взгляды вдаль на залив, мне нравится. У парня довольно длинная, чуть вьющаяся челка, но подстрижен он коротко в стиле «too cool for school», что заставляет меня улыбнуться. Очередной нарцисс. Сколько таких я видела за свою не такую уж и длинную жизнь? Немало. Природа или родители наградили меня некоторой привлекательностью, не говорю красотой, потому что эта категория обладает известной долей субъективности. Проще говоря, я из тех девиц, у которых все на месте и в полном порядке. Неожиданно сосед поднимает глаза и ловит меня с поличным за разглядыванием его персоны. Мне кажется... Я в буквальном смысле слышу щелчок закрывшегося замка в тот миг, когда наши взгляды соприкасаются. Мгновение, растянувшиеся в минуты, мы сидим напротив, в каких-то четырех-пяти метрах друг от друга, и смотрим в упор. Они темные, его глаза. Карии, наверное. Мои тоже карие, но как-то иначе, оттенок другой. Я хочу оторваться от его взгляда, но не могу. «Черт-то в замок». Незнакомец совершает небольшое движение головой, чуть склоняя её, словно заставляет себя разорвать наш зрительный контакт и не отпускает меня до последнего. Я чувствую себя выигравшей негласное состязание и замечаю на его лице нечто отдалённо напоминающее улыбку, чуть подтянутый краешек рта. Внезапно осознаю, что наверно вспотела, а щёки мои горят красным пожаром. Ну надо же. Я ведь никогда не относилась к числу краснеющих скромниц, хотя и слишком опытной меня не назовешь. Долго рассматриваю Дженнифер в модном сарафане на обложке. Я бы купила себе такое же. Да мне вообще нравится ее стиль. И волосы. Надо перевернуть страницу, чтобы выглядеть убедительней. Я искоса поглядываю за соседом. Он снова занят своим журналом, но его глаза то и дело отрываются от своего занятия, чтобы взглянуть на меня. Мои щеки краснеют еще гуще, а нос снова прячется в статье про Дженнифер. Если не видеть незнакомца, будет легче противостоять соблазну. Но черт, этот парень с чувственными губами, не пирожное. И какие альтернативы? Их ведь нет? Отсутствие дилеммы заканчивается полным поражением. Я опускаю журнал и ожидаемо наталкиваюсь на все тот же внимательный взгляд. Мой сосед теперь улыбается, Мне. Вот же черт. Кажется, я тоже улыбаюсь. Ему. Фигура барменши, внезапно возникшая у моего одинокого столика, заставляет меня вздрогнуть. В ее руках черное квадратное блюдце, а на нем брауни. От него. Кивает в сторону моего незнакомца, широко улыбаясь, и подает тарелку по-азиатски, удерживая ее обеими руками, что так приятно. Щедрость плюс двадцать. Ум плюс пятьдесят. Вы играете в видеоигры? Я — нет. Ну ладно, признаюсь, иногда это случается. Очень редко, когда окончательно устану от реальности. Почему я об этом вспомнила именно сейчас? Да потому что любое начало чувств напоминает мне прохождение квеста. Набери тысячу очков и перейди на следующий уровень. Моя физиономия улыбается еще шире. Нет, не от того, что мне подарили Брауни, а потому что рядом с блюдом лежит записка. На плотной кофейного цвета салфетке ясным, четким, аккуратным почерком написано «Встречаешь или уезжаешь?» Я выуживаю из своего рюкзака фиолетовый карандаш, но он наотрез отказывается писать на мягкой текстуре салфетки. Я снова роюсь в сумке, нашариваю один из своих любимых алых фломастеров и старательно, как можно более красиво, вывожу каждую букву. «Не то и не другое». Девушка забирает записку и относит незнакомцу, также вручая ее обеими руками. От того, что широко и ласково она ему улыбается, меня сдавливает странное чувство. Паксное такое, неприятное. Она ждет, пока парень нацарапает свой ответ, затем удаляется с его кредиткой, оставив двадцатку наличными на столе нетронутой. «Надо же! Чаевые не взяла за свои любезные услуги, и мои зубы начинают поскрипывать». Пока мы переглядываемся все так же улыбаясь друг другу, я всерьез обдумываю мысль пересесть за его столик, потому что китаянки с рябиновой помадой на маленьких но пухлых губах он тоже улыбается. Я вообще много размышляю в последнее время и для себя решила, что в случайном сексе нет никакого вреда, и о моральности тоже нет. это как сбегать в Мадональдс, если не можешь отобедать в ресторане, Девушка-азиатка вновь у моего стола, опять с чёрной квадратной тарелкой. На этот раз — тирамису. И до меня, наконец, доходит. Он наблюдал за мной. Улыбка растягивает мою недовольную до этого мину. Я благодарю барменшу и принимаю наш салфеточный диалог. «Пойдёшь на свидание?» Вывожу ответ. «А вдруг ты маньяк, и аэропорт — твоё место охоты?» Получив салфетку обратно, он смеется и, сверкнув своими темными глазами в мой адрес, вновь что-то пишет. На третьей черной тарелке я получаю стакан с коктейлем и мороженое. Это мой любимый десерт. Рекомендую. А ниже, круглыми цифрами словно напечатан номер телефона и подпись мелко. Если набрать эту последовательность цифр в сотовом, можно найти свою удачу. Попробуй. Вдруг сработает. Я поднимаю глаза и обнаруживаю, что моего нового друга по переписке нет. Сдуло его, словно и не было этого диалога, и всё только приснилось мне. Трогаю краешек чёрной тарелки с тирамису, проверяя свою вменяемость. Нет, всё-таки был этот чудак с пирожными Сидел напротив, улыбался, смотрел в глаза и дарил лакомство.